Глава 9. В девять вечера Флора получила сообщение из контора Колтона Роджерса о том, что он будет занят все утро и не сможет с ней встретиться. Флора почувствовала себя совсем бесполезной. Она написала об этом Каю, и тот сразу же ответил. «Привет, детка, как тебе это? Не хочешь вернуться?» «Ну вот это тебя взбодрит. Джоэл озабочен происходящим, он поднимается к вам. А ты лучше поспи». Наконец Флора отказалась от Шинси и пошла в спальню, но уснуть не могла. Она ощущала легкий запах плесени от наволочки под головой. Одеяло было тонким, матрас продавленным, и она гадала, когда же здесь кто-нибудь спал в последний раз. Отец не слишком жаловал гостей. Да и с какой стати, если все, кого он более или менее знал в этом мире, жили совсем рядом и могли дойти до дома пешком. А при большой семье дом и так всегда оказался полным людей и даже слишком шумным. Потом Флора услышала, как где-то далеко капает вода из крана. Она нахмурилась, сообразив, что кран точно так же подтекал и тогда, когда она еще жила здесь, что за прошлые годы никто и не подумал его починить. И она вдруг затасковала по суетливым улицам восточного Лондона, по шуму вечеринок и дракам, что время от времени завязывались в жаркие ночи, по грохоту полицейских вертолетов, круживших над головой, по всему тому, что обычно... вызывало у нее раздражение, а теперь показалось таким привычным, знакомым. Здесь же было так тихо, если не считать проклятого крана. Лишь ветер с моря едва шелестел травой. Ни автомобилей, ни соседей, ни музыки, ни людей. Вокруг царила полная пустота, как на краю света. И Флора стиснула чувство бесконечного одиночества. Но, как ни странно, это походило на ее первую ночь в Лондоне. Она начинала новую жизнь, а вокруг... Все было незнакомым. Но тогда Флора наполняли энтузиазм и волнение, надежды на новые возможности. Пусть даже она не продвинулась так далеко, как могла бы. Она это сделала. Много работая, Флора построила здание собственной жизни. Сама управляла своей судьбой. И только для того, чтобы закончить там, где начинала. Флора пролила немало слез по матери. Но теперь оплакивала саму себя. Она прислушивалась к Крану, ненавидя его, и в три часа ночи встала, чтобы попытаться его привернуть, но безуспешно. Когда она на цыпочках шла через кухню, уже забрежил рассвет, и Брамбл с надеждой посмотрел на нее, стуча хвостом по каменному полу. Флора задержалась на секунду, чтобы поправить потухающий огонь в печи. Когда она возвращалась в спальню, Брамбл тихо встал и пошел за ней, и Флора впустила его в комнату. Она забралась снова в уже слегка остывшую постель, а Брамбл тут же влез на кровати и устроился в ногах. Его теплая тяжесть была приятной, и когда пес мирно заснул, Флора тоже, наконец, задремала. Она проснулась мгновенно, как будто ее ударило током, в то время, когда братья отправлялись доить коров. «Джоэл! Джоэл приезжает!» Ей нужно было сделать многое, но она не могла сосредоточиться. Дом давил, а снаружи светило солнце. Флоре хотелось воспользоваться прекрасным днем и выплеснуть излишки энергии, поэтому она позвонила старой школьной подруге Лорне. Они учились в разных классах, но на море это никогда не имело значения. В их школе и было-то всего два класса. Для мелочи, и для больших. Теперь Лорна вернулась на остров, чтобы стать сначала учительницей, а потом и директрисой местной начальной школы. Однако сейчас были каникулы, так что она оказалась свободна. Лорна, миловидная, ржеволосая девушка, трудившаяся как черт, понимающе относилась к тому факту, что подруга почти не поддерживала с ней связь, если не считать редких лайков в Фейсбуке. Ведь Флора жила волнующей жизнью в Лондоне. Флора предложила вместе выпить где-нибудь в кафе. И Лорна ждала, что ей придется с вежливым видом выслушивать жалобы на то, что этот кофе никуда не годится, в сравнении с тем изумительным напитком, что подают в Лондоне. Но когда Лорна увидела Флору, Она была потрясена отсутствием того сияния в глазах, которое осталось в ее памяти. «Привет», — с усмешкой сказала она. «Не может быть, чтоб так уж плохо казалось вернуться домой». «Все на меня косятся, как будто я их предала». Попыталась улыбнуться Флора. «Тебе так кажется», — возразила Лорна. «К тому же люди беспокоятся за твоих братьев, они остались одни на ферме, это странно». «Но я в этом не виновата». Все думают, что один из них мог бы уже и жениться. «Ну, Хэмиша никому не женить», — возразила Флора. «Он собственную голову не сможет найти, даже если будет шарить обеими руками». «Знаю», — вздохнула Лорна. «Жаль, он такой милый и слишком тороплив». «А ты уже видела Агот? Агот была дочерью Иннеса. Он стал ее опекуном после того, как его бывшая Эйлит сбежала на материк. «Нет еще». Лорна улыбнулась. «А что такое?» «Увидишь», — ответила Лорна. «Ты можешь попросить Элит отправить ее в мою школу. Будь добра». «Ладно», — согласилась Флора. «Слишком многие уезжают, хотят найти хорошую работу». Я видела закрытые лавки. Лорна хмыкнула, когда они шагали по дороге от фермы. «Посмотри», — сказала она, показывая на залив. «Разве все может быть плохо в такой день, как сегодня?» Над заливом кружили чайки, высматривая, не осталось ли на берегу чего-нибудь после ночного лова. На волнах играл свет. Прогноз погоды был не из лучших, но на самом деле ненадолго заморосивший дождь, как будто отмыл дочисто все вокруг. Странно, но иногда такое случалось. Все острова и материк вплоть до Лондона могли затянуться холодом и серой сыростью, На погодный фронт напрочь миновал их остров, позволив ему греться в ясном солнечном свете. Конечно, он не обжигал, но можно было посидеть на воздухе в теплом свитере. «Понимаю», — кивнула Флора. «Извини, это просто... Ну, ты знаешь». «Да», — согласилась Лорна. «Она тоже потеряла мать. Иногда», — подумала Флора, «достаточно просто побыть рядом с тем, кто тебя поймет». «А как твой отец?» Погано. Мой тоже. В общем... Флора пнула какой-то камешек. Знаешь, когда мне сказали, что я должна приехать сюда по работе, у меня даже внутри все перевернулось. Нервы. Потому что это всегда здесь. И меня это мучает. Мне ненавистно постоянно раздражаться. Ведь я по природе веселый человек. Всегда была такой. Если честно, ты сама всегда вызывала раздражение. Улыбнулась Лорна. Ой, молкни. Ну? «Как бы то ни было», — продолжила Лорна, — «все в порядке, это правильно». «Правильно горевать? Ты для этого предназначена». «Таков период привыкания?» «Мне нравится в Лондоне», — вздохнула Флора. «Там я слишком занята, чтобы горевать. У меня нет времени оглядываться по сторонам и везде ее видеть, думать о ней или слышать вопросы о ней». Они дошли до отеля «Харборс Рест», которым управляла высокая энергичная островитянка по имени Инги Брид. Туда заглядывали в основном туристы, и ей не приходилось беспокоиться о том, что они явятся сюда еще раз, и ради этого как следует чистить столовые приборы. Подруги заказали кофе и устроились в обшарпанном зале. Лорна посмотрела на Флору. «Неужели это так ужасно, вернуться сюда? Многие из нас, мы живем здесь постоянно, и это чудесно, замечательно. Кое-кому даже очень нравится». Флора помешала ложечкой в кофейной чашке. На поверхность поднялась легкая серая пенка порошкового молока. «Знаю», — проговорила она, — «я не хочу представить дело так, словно я какая-то другая, особенная». «Твоя мама именно так и думала». «Все мамы думают так о своих детях». «Не так, как твоя». «Ох, Флора справилась, Флора сдала все экзамены. Она всегда желала тебе большего». Лорна немного помолчала. «Ты там счастлива?» Флора пожала плечами. «Нам лучше поговорить об этом вечером. С вином вместо вот... Чтобы это не было такое. Закажу-ка я булочку с заварным кремом. Поделимся. Можно попросить, чтобы ее подали без тарелки. Может, так чище будет?» Они честно разделили булочку, и Флора снова задумалась. «У меня такое чувство, словно я здесь не на месте. Потом я уезжаю, там то же самое. Так что я не знаю...» «Почему для тебя так все легко?» «Ха!» — откликнулась Лорна. Ей всегда нравилось учительствовать. Она отправилась в педагогический колледж на материке, и там ей было на диво хорошо. А потом она была счастлива снова вернуться домой, где остались ее друзья и родные. И со временем, хотя, если честно, претендентов на это место было не слишком много, стать директрисой маленькой начальной школы. Конечно, тревожило то, что население острова уменьшалось, а Лорне хотелось бы встретить хорошего мужчину, Но в остальном... «Ну да», — призналась она, — «мне здесь неплохо». «А мне иногда кажется, что для меня вообще нигде нет места». Лорна неодобрительно фыркнула и встала. Лора послушно вышла следом за ней и пошла к заливу. «Смотри», — велела Лорна. Лора не поняла, о чем она говорит. Все вокруг было таким же, как всегда. Древние волны бились о стены причала, старые лодки подпрыгивали на воде. И вечные чайки суетились у мусорных баков, вокруг стояли все те же полинявшие дома, а дальше тянулись все те же фермы и маленькие рыбоконсервные фабрики. «Ну», — сказала она, — «тоже, что и всегда». «Нет», — возразила Лорна, — «смотри, смотри, как мчатся по небу облака. Много ли неба ты видишь в Лондоне? Когда я там была, только я видела, что дома, а потом снова дома и голубей, ничего больше». Хм. — промычала Флора. «Вздохни!» — посоветовала Лорна, вставая на стенку причала. Воздух был свежим и чистым, с запахом соли. Ветер тут же растрепал ее волосы. «Попробуй это на вкус. Когда я в последний раз была в городе, то думала, что задохнусь от гари. А здесь потрясающе!» «Ты точно чокнутая!» — усмехнулась Флора. «Дыши! В мире так мало мест, где ты можешь дышать так же, как здесь!» «Это свежайшая из всех существующих атмосфер. Вдыхай ее. Выбрось к черту все эти классы йоги. Ничего не может быть лучше этого». Флора уже откровенно смеялась. «Я серьезно?» Лорна осторожно пошла по стенке. «Это ты, чокнутая Флора Маккензи, здесь изумительно». «Ну уж очень холодно. Купи куртку потеплее. На это особого ума не надо». Лора вслед за подругой забралась на стенку. Здесь они в школьные годы сидели рядышком, ели чипсы и болтали ногами. Она посмотрела туда, куда указывал палец Лорна. Под ними вытянула длинную шею редкостной красоты цапля. Птица стояла на одной ноге, как балерина, будто осознавала собственную привлекательность. А солнечные лучи образовали гало вокруг ее головы. Потом, словно дождавшись, что обе девушки посмотрели на нее, цапля раскинула царственные крылья. и стремительно понеслась над живыми, сияющими волнами, а вслед за ней помчались птицы попроще, сидевшие до того на стенах ярко раскрашенных домов. Цапля как будто увлекала их к белому горизонту. «В Лондоне такого не увидишь», — усмехнулась Лорна. И Флора вынуждена была с ней согласиться, когда цапля, даже не замедлив полета, выхватила из воды блестящую рыбину. Пока они стояли, так глядя на море, Лорна наклонилась к подруге. «Все будет хорошо», — тихо сказала она. Лорна была наилучшим типом подруги, такой, которая никогда не проявляет злобы или зависти. Лора вдруг заметила, что снова пытается сморгнуть слезы, и прокляла себя за это. Она вдруг осознала, что впервые услышала такое. Отец не мог этого сказать, потому что для него это не было бы правдой. Он потерял все, для него ничего хорошего не осталось. «Но братья...» Они все казались угодившими в ловушку, а сам остров как будто полагал, что Флора недостойна того, чтобы к нему вернуться. «Думаешь?» — тихо с дрожью в голосе откликнулась она. Лорна даже растерялась. «Конечно. Все будет не так, как прежде, я уверена. Когда ты теряешь кого-то из родителей, то оказываешься в совершенно другом мире». «Я должна была сделать больше. Не тревожься». покачала головой Лорна. Ты ведь не знала, никто никогда не знает. До тех пор, пока не переходишь ту реку. Пока живешь в том мире. А потом начинаешь понимать. И что, становится лучше? Да. Сапля опустилась на большой камень и пристально всмотрелась в горизонт. Она была такой неподвижной безупречной, что казалась фотоснимком. Лора уставилась на нее, моргая, и стараясь остановить слезы. «Ладно», — сказала Лорна, — «чем ты намерена заняться сегодня?» «Знаешь, что по-настоящему нужно братьям?» — вздохнула Флора. «Нормальная домашняя еда». «О, да», — согласилась Лорна, — «твоя мама была лучшей поварихой, каких я только знала». «И она ведь тебя учила?» «Учила», — кивнула Флора. «Только я успела все забыть, а в Лондоне еда...» «Только не начинай опять», — прикрикнула на нее Лорна. «Ты только что снова начала мне нравиться!»